Часть 2. Магнаты. Глава 1. Контрабандист. Значит так. Игнат развалился в любимом кресле, устал и шумно выдохнул. В руке у него уютно размещался любимый наследственный стограммовый штоф с водкой. С утра. Умоляю, ты молчишь, стараешься верить. То, что я расскажу, звучит как бред, галлюцинации. Ты решил, что у меня белый-белый совсем белый горячка. На твоем месте любой бы так решил. Но ты мой друг, поэтому сиди заткнувшись, а я буду говорить. Понял? Вопросы потом. Валяй. Сделанным равнодушием бросил Георгий Арнольдович, внутренне сжавшись при предчувствии то ли запредельного воронья, то ли нового доказательства существования непознанных сил природы. В глубине души Гоша так рад был возвращению друга с живым и, И нормально пьяненьким, что готов был уверовать даже в его личную встречу с Понтием Пилатом. Тем более, что прецеденты известны. Значит так. Когда ты, как последний мерзавица и эгоист, заперся у себя, чтобы кропать свою какую-то ху...» Я, по твоему между прочим совету, решил просто отдохнуть, погулять, почитать, посмотреть телевизор, словом, уйти в себя. Пятницу продержался. В субботу с утра вышел, купил газет, до праздничных еще, и журнальчик про финансы. После обеда принял. Лежу, листаю журнальчик, радуюсь. Все на подъеме, власть стабильная, нефть дорогая, рынок в шоколаде. Ну, думаю, у нас с Саполоши никаких проблем. Мы, думаю, с Саполоши идём в ногу с нашей родиной навстречу солнечному будущему на берегу Средиземного моря. Где в пальмах и магнолиях утопает какой-нибудь остров. Этот поэтический образ в исполнении Игната вызвал было у Георгия Арнольдовича острое желание съязвить, но Игнат уничтожил его в с пепеляющим взором полководца, чей приказ намерены оспорить. Натыкаюсь на статейку какого-то экономиста с подозрительной фамилией Инаверцев. Читаю. Ни хрена не понимаю, в сон клонит. И вдруг осознаю, что этот прыщ, даже кандидатам наук под статьей ком все к тому ведет, что очень скоро ожидает мировую экономику и нашу, конечно, тоже. Полный, понимаешь ли, писец, или по ихнему, поэкономический коллапс. Этот иноверцев приводит свои аргументы, в которых я ни бельмеса не просекаю. А в конце мелкое примечание, что, мол, мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Вот думаю, современная пресса во всем ее цинизме, чтобы внимание привлечь и журнальчик лучше раскупали, печатают всякую мутатень паническую, а сами в сторонку. А поскольку поделиться-то эмоциями не с кем, ведь друг так называемый ушел в творческий запой, я на наполоше поглядел, ну типа, как тебе это нравится. Я его запихивать в гардероб не стал, на обычное место поставил, чтобы хоть было с кем поговорить. И тут гошик хочешь верь, хочешь не верь, Пошла волна. Вроде та же самая, которая акции диктует и командует: "Купи, продай". Та, что ко мне во внутренний слух или интуицию проникает, черт ее знает, почему. Но на этот раз она мне гошка аж по мозгам шибанула. Сперва слышу: "Верь", а потом слышу в сентябре, Отчетливо так ясно, как диктор по телевизору в программе "Время". И у меня в башке возникло полное просветление, полное. Я его понял. кого инаверцева? Не удержался Гоша. Да, положу я понял, а положу. В том смысле, что Иноверцев этот в точку попал. А благодетель наш подтверждает и срок называет точный. Неистребимый скептицизм интеллигента и всегдашняя спутница его ирония снова, как в начале великого покорения биржи, схватили Гошу за горло и стали душить. На языке вертелись вопросы, каждый из которых мог привести Игната в ярость. а у самого Георгия Арнольдовича вызвать чувство глубокого удовлетворения с собой, не утратившим остроумия. Но он сдержался, понимая, что главное испытание впереди. Греция. Дальше Гошка, чистая мистика. Знаю, поверить невозможно. Такое только по телевизору показывают в программах о таинственных перемещениях в пространстве или про то, как инопланетяне людей похищают. И про это, как его, другое измерение. Словом, как только я его понял, меня какая-то неведомая сила подняла с кресла. собой не владею, чувствую, подчиняюсь его командам, как робот, блин. Оделся, взял паспорт, все деньги, что дома были, а в гимнастерку завернул и еще слоем газет обмотал в сумку. Туда же бельишки побросал, бритву, всякую мелочь, дверь закрыла на такси в аэропорт Домодедово. Еду и понимаю, что должен улететь с ним на остров Родос, в Грецию. На этой фразе глаза Игната стали совсем уже безумными. Он завел зрачки к потолку и как слова молитвы повторил: "Именно на остров Родос в Грецию. Как? Когда? Каким таким образом? Зачем? Мамой покойно, клянусь тебе, гошек, не понимаю. Не задумываюсь и не парюсь. Полная в голове пустота, а внутри спокойствие, отмобилизованность, как перед большими учениями в армии, и железная уверенность в себе". То есть, не вижу никаких проблем. В Грецию, так в Грецию. Приезжаю в аэропорт, ноги сами к авиационной кассе. Там билеты народа с через Афины, 12.000 туда и обратно. На воскресенье в ночь. Милости просим. Чудо, точнее, пипец полный. Но это все цветочки. Покупаю. Вылет через три часа. Иду в обменник, беру три сотни евро. Сажусь в буфет, беру соточку и сосиску в булке. Объявили рейс Иду к стойке регистрации. Четко сознаю, что визы нет. Откуда и взяться? И как под гипнозом тётки сую документы. Она глядит в паспорт, потом на меня. Я абсолютно спокоен. Как там у Жванецкого-то? Спокоен, как льдина маринованная. Сумку спрашивает, сдаете? Нет, говорю, с собой. Она мне бац, регистрацию посадочной. Я отхожу, ни малейшего трепета в сердце. Жопа не потеет. Открываю паспорт, а там никакой визы. Ты думаешь, я удивился? Да не боже мой. Только промелькнуло воспоминание, что похожий случай описывал этот, ну, ну гипнотизер, тот, знаменитый наш Месинг, сделанный бесстрастностью подсказал Гоша. Он слушал молча из последних сил. Он снова вступил в нечеловеческую борьбу с остатками собственного здравого смысла. И если бы не первая убедительная победа над собой в противостоянии с Игнатом Аполлоном и биржей, Психически нормальный русский интеллектуал Колесов все же вызвал бы не отложку. Дальше иду на контроль к таможне, ставлю сумку под рентген. Ну, блин, ни малейшего страха и сомнения, ни на грамм. А в ней ведь только слепой или подкупленный не заметит произведение искусства, да еще здоровое такое, хренушки. Проехала полоша как миленький. Мужик в аппарат глядел, слова не сказал, и ничего даже не пискнуло. Зато Гоша Тут Игнат хлебнулась чтоф, она наклонилась ближе к другу едва различимым шепотом, словно именно с этого момента их начинали прослушивать, выдохнул. Я заметил, видел я этот рентген, зайдя со стороны мужика, никакой фигуры в сумке не было. Вот тебе крест святой, а я между прочим крещённый, скрывал, как ты знаешь, от компартии. Беру я сумку с этого транспортера, а на вес не изменила, я же чувствую. Отошел, заглянул в неё, Там он, парень-то наш бронзовый, лежит запелёнованый, как и был.